друг с другом неразрывными узами. Но я недоволен моей душой, потому что все свои наиболее глубокие мысли, наиболее дерзкие и больше всего захватывающие меня, она порождает, как правило, неожиданно, и тогда, когда я меньше всего гоняюсь за ними. Эти мысли приходят внезапно и в таких местах, где я не могу их закрепить. Они настигают меня, когда я на коне, за столом, в постели, но больше всего, когда я еду верхом и веду сам с собой наиболее продолжительные беседы. Моя речь несколько шепетильна и нуждается во внимании и тишине. Если я говорю о чём-либо важном, кто прерывает меня, тот вынужден замолчать. В путешествии необходимость следить за дорогой пресекает беседу. К тому же я чаще всего путешествую без попутчиков, способных поддерживать связные разговоры. А вот почему у меня в пути бывает сколько угодно досуга беседовать с собой самим. И тут происходит то же, что и с моими снами. Видя сны, Я припоручаю их моей памяти. Я то и дело вижу во сне, что мне снится сон. Но на завтра я могу представить себе не более, чем их краски весёлые или грустные, или какие-то странные. Но в чём собственно состояло содержание моих снов? Сколько бы я ни силился установить, я всё глубже погружаясь в забвение. Так же обстоит дело и с этими случайными, западающими в мою фантазию мыслями. У меня в памяти запечатлевается лишь их расплывчатый образ, который только побуждает меня к тщетным попыткам восстановить забытое и бессильно досадовать на самого себя. Итак, оставив в стороне книги и переходя к вещам более интересным, Осязательным и простым, я нахожу, что любовь в конце концов не что иное, как жажда вкусить наслаждение от предмета желаний, а радость обладания не что иное, как удовольствие разгрузить свои семенные вместилища, и что оно делается порочным только в случае неумеренности или нескромности. Для Сократа любовь это стремление к продолжению рода при посредстве и с помощью красоты. Но если обдумать всё, забавное содрогание неотделимо от этого удовольствия, нелепые, дикие и легкомысленные телес движения, на которые оно толкает даже Зенона или Кратипа, непристойную одержимость нашу ярость и жестокость, искажающие лицо человека в самые сладостные мгновения любви и затем какую-то непреклонную, суровую, искупленную важность при выполнении столь пустых действий, а также то, что здесь в перемешку свалены наши восторги и отбросы нашего тела, и что высшее наслаждение связано с с обмиранием и стонами, как при страдании. Я считаю, что Платон прав, утверждая, что человек игрушка богов. Какая злая насмешка! И что природа насмешки ради оставила нам это самое шалое и самое пошлое из наших занятий, дабы таким способом сгладить различия между нами и уравнять глуповы с мудрым и нас с животными. И когда я представляю себе за таким делом самого вдумчивого и благонравного человека, он начинает казаться мне наглым обманщиком, выдающим себя за вдумчивого и благонравного. Это ноги павлина, принижающие его величие. Что мешает смеяться? говорить правду. Кто, предаваясь забавам, отметает от себя серьезные мысли и